речи Пантикопей проснулся от спячки, как зверь скифских лесов. Улочки от царской гавани до таврских ворот пришли в движение. Дребезжали деревянные ставни, звенили украшавшие стены медные сосуды, ржали кони, мычали валы, хлопали бичи. Колеса тяжелых арп по ободу ходили в колею, вытертую на мостовой за четыре столетия. В гавани росли горы зерна.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 — сказал Панфил. — Он просит у тебя извинения и приглашает в спальню. Пересад полулежал. Высокая подушка подпирала голову. Осунувшееся лицо как бы таило следы горьких раздумий. Жизнь подходила к концу. Подобно бегуну на стадионе, он уже видел конечную черту. Царь знал и любил Эпикура. Понимал, что со смертью приходит распад.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 «Не знаю, как тебе помочь. У меня небольшое войско». Пересад задумчиво покачал головой. «Я о другом. Всеми землями вокруг понта Эвксинского должен владеть один государь. Митридат молод и энергичен. это ноша ему по плечу». Диофант вскинул голову. «Мне хотелось бы знать».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 На лице пересада появилась грустная улыбка. «Видимо, решение передать власть Митридату давалось ему нелегко». Диафант вышел из покоев царя окреленным. «Мог ли он рассчитывать на такой успех? Митридат посылал его в Таврику, чтобы защитить Херсонес от скифов и добиться дружбы с ними. А он принесет ему власть над всеми землями вокруг Меотиды».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 У статуи Зевса в Перестили диофант вознес молитву отцу богов за неспосланную удачу.